Четырнадцатая глава. Когда я пришел в садик на следующий день, ничего, собственно, не поменялось. Я все еще ловил на себя злые детские взгляды. Да и не ожидал другого. Наоборот, это мне и было нужно. Кот прав. Если я лучше, смысл это срывать, прятаться, опускать глаза в пол, принижать себя? Ха! Смеетесь? Да я свои достижения месяцами зарабатывал. Я понимаю, это дети. Рационально они мыслить не могут. Но я тоже ребёнок. Если вы объявляете мне войну, то я покажу, почему среди карапузов я лучший и гениальный. — Эй, Махфим! — подхожу к другу. — А? — он ковырялся в носу. — Хватит последней извилины доставать. У меня есть план. Я глядел детей и, поймав злобный взгляд мальчика, широко ему улыбнулся. — Пора приступать. Война детей — так значит война детей. Я вам, пиздяки, такие сейчас интриги устрою. В этот же день. Занятие по окружающему миру. Случайный мальчик. Садик ему нравился. В отличие от поместья, где детей нет совсем. А только служанки да дебильные старшие братья. А тут вон, весело. Куча игрушек, куча других детей. Даже девочек много. Здесь вообще весело. Правда, всё равно был нюанс. И открылся он далеко не на первый день. Его родители — важные люди. А важные люди требуют от сына больших свершений, ведь они полагают, что раз они многого добились, то и сын обязан с пеленок. А потому, когда мальчик проговорился про звездочку и так ни одну не принёс, он впервые получил от отца тот же взгляд, что получали его братья. Разочарование. И всему виной этот придурок Михаэль. Он всё забирает. Вообще. Мальчику нужна лишь одна, чтобы отец им гордился чтобы утереть нас братьям. Но Михаил, Михаил, дурак. Как всегда молодец, Михаил, закивала учительница. Ответишь ещё на один, получишь звёздочку. Дурак. Мальчик сжал карандаш. Глупый, дурацкий дурак. Под конец занятия был ещё один вопрос про основу магии. Михаил, естественно, на него ответил. Всё, звёздочку сегодня не получить. Одна на день. И снова у Михаэля. Ненависть к нему росла. Ровно как и его довольная улыбка. Через два дня случайная девочка. По правде говоря, ей нравился больше Максим. Потому что у него крутой жук. И взгляд добрее. У Михаэля он какой-то острый. А ещё как у взрослого. Да, точно. Крутой взрослый. А девочка не из этих. Ей нравятся мальчики её возраста. Вот ее её сестра с таким дядькой встречается. Ладно, не об этом. Ей нравился Максим. Он прикольный, и жук у него классный, Олег. Но к нему не подойти. Он постоянно с Михаэлем. А Михаэль, ну, он... — Дурак. улыбается ещё. — прокомментировала какая-то девочка из компашки, когда они играли в куклы. — А я говорила, говорила, дядя-дя-дя. -дя — -дя. подошла Катя. Да, с Михаилом общаться значит переключать всё недовольство и на себя. И стать изгоем. А мама говорила, чтобы девочка общалась с крутыми, и проблем не навлекала. Она ведь не из аристократии, а так, обычная. Нельзя, чтобы её выгнали. Мама ведь так старалась. Только вот, если честно, ничего плохого в Михаэле она не видела. Подрался? Ну и что? На улице взрослые постоянно дерутся. А то, что умный ну, бывает. А звёздочки — фигня. Конфетки лучше бы давали. Тогда бы девочка, может, и обижалась, а так... Но общество продиктовало всё по-своему. И ничего не оставалось, кроме как наблюдать. Ещё через два дня. Доминирование Михаэля продолжалось. Каждый день отличие. Его теперь не просто недолюбливали. Его ненавидели. Его обвиняли во всём. Атмосфера в садике нагнеталась. Почти все важные дети, наследники аристократята, все грустили. На них ругались, а те, кого не ругали, те просто не понимали, что происходит. Что с Михаилом? Он будто специально всех дразнит. До того, как начал улыбаться всем в лицо, он вообще порой взгляд в пол опускал. Будто ему стыдно, что он самый умный. А сейчас всех провоцирует. Но именно когда недовольство приблизилось к пику и к Михаилу начали бы приставать или даже драться, случилось неожиданное. «Максим Смоленцев. Молодец. Звёздочка». Эту прогремело в головах у каждого. Тогда звёздочку дали Максиму. Они даже не поняли. Слышать другое имя казалось таким инородным, таким неправильным, что дети подумали, будто воспитатель ошибся. Но он не ошибся. Максим Смоленцев первый после Михаила, кто получил звёздочку. И все ждали конфликта двух друзей. Ведь Михаил прослыл забиякой, сильным и злым, и взгляд у него странный, но вместо ожидаемой драки весь садик увидел «Ха-ха! Я заговорил!» Михаил похлопал Максима по плечу. квута Спасибо!» Все не могли поверить глазам. Ярость в сторону Михаэля сменилась шоком, но это было лишь началом. На следующий день. Михаэль, звёздочка. Через два дня. Максим, звёздочка. Через неделю. Максим, Михаэль. У вас обоих все баллы в тесте. Делаем исключение. Звёздочка обоим. И откуда у вас этот жук? Почему он такой огромный? Максим, тот, кто был в компании Михаэля, тот, кто навлекал на себя несправедливую ярость, тоже начал всех обходить. Два друга, чуть не вылетевшие из яслей пошли по головам. Будто косой скашивали пшеницу. Сносили всех остальных. Михаэль, естественно, шел впереди. Его никто не мог обойти но порой он начинал лениться, и тогда его спину прикрывал Максим. Выработалась новая константа. Звёздочка либо у Михаэля, либо у Максима. И в глазах детей это отложилось чуть иначе. Если ты с Михаэлем, тебя признают лучшим, объективно. Ведь у тебя звёздочка. Знак отличия, причина для гордости. И она только в компании Михаэля. Но даже не это было самым важным событием. Непоправимое случилось чуть позже. План шёл идеально. Теперь Максим и я — непреодолимая стена в нашей звёздной системе. Но этого было недостаточно. Мне нужно было кое-что ещё. Ещё два события, которые окончательно вколотят гвоздь в гроб. Ох, и как же мне повезло, что одно случилось просто ни с того ни с сего. В один прекрасный день нас начали учить про уписанию. Некоторым уже по три годика. Пора бы уже и каллиграфию знать. Пха! Пха-ха-ха! Настало время сиять. Медленно начинаем выводить буквы. В этом нет ничего сложного, детишки. Если не удаётся, это нормально. С практикой получится. Все запыхтели. Они только недавно шнурки научились завязывать. А тут ещё это. Это даже сложнее, чем держать ложку. Кто-то ворчал, кто-то шмыгал, кто-то старательно выводил буковки. Один я ничего не делал. Ну как, я играл с жуком. И на то две причины. Первая. «Я всё сделал, ну а вторая...» Михаил, чего расслабились?» «Звёздочки не дают вам повод перенебрегать правилами, между прочим». Нахмурилась строгая воспитательница в очках. «Всё, попалась. Провокация удалась». «Так я всё сделал?» «Не может быть. Мы только начали. Там легко». Некоторые на меня шокированно повернулись. «Легко? Здесь? Бред». Дети вон наш вспотели. Все прекратили писать и внимательно следили за реакцией воспитательницы. А она задерживалась. Женщина внимательно смотрела мне в глаза, пытаясь выявить ложь, но не могла. «Покажите». Я встаю, беру листочек и показываю его учительнице. Та поправила очки, прочитала и... «Кто вам это сделал?» «В смысле? Я сам?» «Не может быть!» «Почему? Легко за...» «Да нелегко!» И тут какой-то мальчик резко подскакивает весь красный от злости. «Ты не сам сделаешь! Ты влешь. Тебе всё делают! Ты не сам!» Я медленно на него повернулся и нагло улыбнулся прямо в лицо. «Михаэль, раз уж вы говорите, что это легко, тогда, может, продемонстрируете?» Воспитательница указала на электронную доску позади себя и палочку, которая позволяет на ней чертить. Да, садик был очень дорогой и богатый, и штуки тут все самые современные, даже доска электронная. На ней же и высветилась копия прописи. Она что, реально думает, что мне помогают? Доказать? Пха! Ладно. Я пожал плечами, взял палочку в левую руку и начал вводить буквы. Буквы и фигурки были пунктирными, их нужно было просто обводить. А для двухлетних детей, пусть и отобранных по интеллекту, такая задача оказалась непосильной. Они элементарно слишком маленькие. Но я — ультра-ёпты-карапуз. «Михаэль, вы что, левша?» — вдруг спросила воспитательница. «Ха! Ха! Бам!» А вот и финальный штрих. Просто как по маслу. все детский мозг. Слава Михаэлю, повелителю детей! М? «А, нет! Левая я отлинилась, ей тяжелее. Я плавша». И тут... Я перекладываю палочку в правую руку и продолжаю выводить пропись. Теперь уже не выходя за рамки, почти идеально. Я показал всем, что не просто пишу, я пишу двумя руками. Ведь я не просто так страдал несколько месяцев, участь амбидекстрии и прописи. Все эти симуляции с Роем по ночам сыграли именно сейчас. Вы можете присесть, Михаил. Тихо с распахнутыми глазами пробормотала воспитательница. И, пожав плечами под гробовое молчание, я пошёл обратно к своей задней парте. Но неожиданно остановился перед тем мальчиком, что подскочил с парты. «Я сам всё писал», — сказал ему в лицо. Выскочка тувацкий!» «Ага». Улыбаюсь. «И ты мог бы им быть, но ты выбрал других друзей». Я отвернулся и пошёл к себе. Я сел обратно за парту, посмотрел в тетрадку своего друга, кивнул и достал крутого жука. Этот день стал переломным. Мы сидели в песочнице на улице и строили домики для Олега. Он забавно их рушил своим рогом, а потом начинал копать лапками. Крутой тип. Ну, я ещё и моторику тренировал, и Максиму советовал, но он ленился. Максим. Он прикиньте, не дебил. Я думал, он, ну, такой, дурковатый. Он, в принципе, таким и оказался, но не в плане интеллекта. Он реально умный. Звёздочки ему в хрен не упали. Не знаю, кто его родители, но, уверен, хорошие люди. Они вот его не задрачивают на результат. Ну, видимо, вот он таким нормальным и вырос. Воспитание. А то, что стабильно мимо горшка ходит раз в несколько дней, это так прикол. А, — А что вы тут делаете? — И вдруг мы услышали голос позади. Девчачий. Я, Максим и Олег одновременно поворачиваемся назад и видим белобрысую девочку, неуверенно переминающуюся с ноги на ногу. Песочниц вокруг много, территория большая. Она может без проблем вообще пустую найти, но нет. Пришла именно к нам. Я даже знаю, кто это. На Макса постоянно смотрит. «Иглаем», — отвечаю. «А можно с вами?» «Нет», — отвернулся я. «Вы на нас обзываетесь и смотрите кливо. Я... я услад них». «Они обзываются глупые! И к вам пришла! Я с вами хочу иглать!» У девочки задрожали губки, и она сжала края платьишко. «Извините, пожалуйста!» Она шмыгнула. «Если я ещё раз скажу, чтобы уходила, точно разревётся. Но зачем? Ведь план выполнен». «Хорошо. Давай иглать!» Киваю я. Фафиба. Пробубнила она. Она утерла сопли... Неуверенно зашла в песочницу и присела на песочек. Сначала ничего не говорила и смотрела на жука, а потом аккуратно, даже мило, спросила, можно ли его погладить. И после этого включилась в игру. Тоже домики строила, чтобы Олег их ломал. Вот и всё. Трещина в дамбе наконец появилась. Дальше только прорыв. Всё прошло по плану. Остался финальный штрих. Он случился через два дня. Это был обычный день. Прошло первое занятие без звёздочки. Потом обед. Сейчас игровая. Игровая на час минимум. И следующее занятие — теории магии для малышей. То, в чём я буквально спец. Я уже всю книгу прочитал. Пора. Добиваем. Я кивнул, задрал голову и посмотрел на камеру. «Рой, просимулируй полупрозрачный конус от каждой камеры. Типа это угол обзора». Я увидел, что вся игровая расчертилась движущимися конусами. И есть. Если у камер и есть слепое пятно, то оно сто процентов вот в этом углу, за фикусом. Хех, удобно. С трудом отодвигаю цветок, сажусь в позу лотоса и готовлюсь к медитации. Несмотря на занятость, мне как-никак скоро годик, я не забывал медитировать по ночам. И пусть второй поток сознания запустить так и не вышло, но вот состояние медитации уже автоматом врубается. Правда, этот мир был разрушен сопливой проблемой. «В то делаешь?» — подошёл Макс. «Занят. Не мифай. Ты со мной не двужишь? Макфим, я тебя завяжу. Я же сказал, что буду занят час. Явно. Прощай». И со слезами на глазах, обняв Жука, он пошёл, одинокий и преданный. Правда, через десять минут вернулся, сказал, что простил, и предложил поиграть. Но я снова сказал, что занят, и от меня уже окончательно отстали. Всё, пора. <ах> Протяжно выдыхаю. Пошла медитация. Сейчас плевать на усвоение. Главное — выжить как можно больше. Брбин, холодно. Мне зудка. Хочу к маме. Есть. Я открываю глаза и поднимаюсь. Все дети потирали ручки и дышали паром. Потому что элементарно холодно. Будто зима на дворе, а не лето. Мифа? Холодно стало. Макс иронично вовремя. Пошли в столовку, вылежь на меня кипящее масло. Я встаю, прохожу с ним по игровой и встаю по центру. Все смотрят. Я привлёк внимание. Есть. Осталось... Холодно? Мне нет. Пожимая плечами. К как? А я это... А... Сверхчеловек. Пониться. Книжка такая была дома. Я открыл, ничего не понял и закрыл. Ну, кроме сверхчеловек. Слово мне понравилось. Буквально я. «Всё?» Он на меня покосился. «Не верите? Хе, дулаки, смотрите!» Щёлкаю пальцами. «Хоп! Всё, сейчас потеплеет. Ну-ну». И все на меня покосились. Потому что как обычно ребёнок может щелчком пальцев поднять температуру в комнатке? Абсурд до того момента, как не начало теплеть. Я сотворил чудо. И вы знаете, а я ведь не сдержался. Когда на меня медленно начали поворачиваться головы, когда их глаза полезли на лоб, а Теодор заскрипел только вылезшими зубами, я убежал в туалет. Ржать, улыбаться, радоваться. Ха-ха! Мне удалось это провернуть. Без магии создать её иллюзию. Детки, у нас занятия, собираемся. А вот и финальный аккорд. Пора склониться перед тем, кого ненавидите. Спустя час — учебный кабинет. Светлана Смолкина, звёздочка. Всё, это случилось. Никто не верил, что всё будет настолько очевидно, но... Верный ответ лежал на поверхности. Смолкина — та девочка, что пришла в компашку Кайзера. Звёздочка. Умели бы дети материться, дружно бы вздохнули и сказали одно. Это полная попа. Я шёл по игровой комнате, окружённой тишиной. Они смотрели на меня, неотрывно и молча. Я видел эмоции в детских глазах. Я видел, как прямо сейчас они обретают осознанность, мыслят не как дети, а как разумные, взрослые люди. Я вывернул их мысли. Мой путь никто не преграждал. Я шагал свободно, словно по скошенной траве. Я додавил ненависть до восхищения, как и сказал кот. Всё. Константа в детские мозги введена. Пусть кайзер и выскочка, но если с ним, побеждаешь. Мне было печально. Я ведь реально хотел дружить. Хотел играть, как с Максимом. Я хотел много друзей. Но я смотрю его глаза и понимаю, не будет здесь дружбы. И почти нигде не будет. Меня ждёт неприятие. Везде. Мне придётся сражаться каждый раз. Ведь сильнейшие будут видеть во мне конкурента. Только силы и превосходству покажут, что со мной нужно считаться. Это перспектива меня давила. Но вместе с тем, даже так... Почему? Почему? Почему, глядя в их глаза, я испытываю такой трепет? Я в своей территории. Так и должно быть. Мне так это нравится. Я не хочу, чтобы меня боялись. Я хочу дружить и играть, но... Но... Откуда такие ощущения? Я посмотрел на руку. «Пользователь, ваши действия снова влияют на ваше тело. Энергия, исходящая от детей, вас меняет. Начинаю, Адамп». Я его уже не понимал. В голове разом возникло много мыслей, а мои руки опустились. Мне будто открыли канал с информацией. Я начал слышать пение птиц и помнить свойства растений. Чувствовать вибрацию земли от ползущего червяка. И даже чувство Олега я прекрасно понимаю. Эмоции, пространство и жизнь кружат в бурном танце на земле, а Земля летит в непроглядной пустоте. Всё вокруг такое огромное, а я будто часть всего этого. не пешка, ни сошка, ни муравей. Нечто большее. Куда большее. То, о чём никто не подозревает. Часть этого огромного шара, летящего в пустоте. Я... Адаптация. Насильственная трансформация ядра. Четыре из четырёх. Я всё моментально забыл. Всё, что сейчас почувствовал, всё забыл. А ещё башка разболелась. И какать хочу. Я прервал процесс. Ваш мозг не был изменён. Личность сохранена. Да. С моего рта закапали слюни. Пользователь? Да. Примерно в то же время. Воспитательнице нравилось работать в садике. Ведь детки такие милые, такие щекастенькие, глазастенькие. Так смешно лепечут, Прям сладенькие булочки. Особенно ей нравилось смотреть за их маленькими, но уже такими серьёзными взаимоотношениями друг с другом. Маленький детский социум. Вот девочка-светочка. Ей нравится мальчик Максимка. Когда она получила звёздочку, она первым делом побежала ему хвастаться. Правда, Максимка не понимал, что ей надо. Ему бы с жуком поиграть, да козявки поразбрасывать. Но это всё равно очень забавно. Такие маленькие, а уже любовь. «Ну ладно, пойдём, детки». «Вас там все ждут». Воспитательница взяла малышей за ручки и с улыбкой пошла в игровую. Открыла дверь, зашла. Её руки опустились. Все тридцать детей стояли на коленях и пустым, стеклянным взглядом смотрели на Михаэля, который застыл задранной вверх головой. В их глазах ноль разума. Они не шевелились. Вообще. Просто стояли в полной тишине. «Я передумала. Мне не нравятся дети». Же главная рубрика «Новости на Первом Имперском». Общественность обеспокоена участившимися пропажами людей. В основном пропадают старики и дети. И всех их не объединяет ничего, кроме отсутствия лишнего веса или худобы, отсутствия болезней и врождённой способности к магии. Всё больше становится популярна теория общества каннибалов о тайном обществе людей в масках, питающихся плотью как деликатесом. Граждане, если заметите что-то подозрительное, обязательно сообщайте в государственные органы. И будьте осторожны.